Женькин клад. «Я ему не верил», — тогда он сказал. «У Алёшки спроси». Я спросил Алёшку, и он то же самое сказал. Мы с Женькой в озере купались, он нырнул, вынырнул и зашептал «там, там, такое». «Какое?» — спрашиваю. «Тихо», — говорит. «Там на дне сундук, понял? Старинный сундук. Я хорошо разглядел». «Ну и что, что сундук?» «Ну и что, что сундук? Это же клад, наверное». Потом Алёшка и Женька нырнули вместе, вытащили находку на берег в кусты. Крышку приподняли и чуть не ослепли от блеска. Монеты старинные, кольца, серьги, жемчуг, бриллианты. Алёшка сразу предложил Женьке заявить о кладе в милицию. Ведь по закону сокровища принадлежат государству, зато нашедшим часть клада отдают. А Женька решил подождать и никому пока не говорить, кроме меня. Вот бриллиант, жемчужные колечка золотое, показал мне сокровища Женька. Я смотрел кольцо «А пробы на золоте где?» «Нету. Оно, видно, не настоящее». «Много ты понимаешь, это же старинное кольцо. Тогда пробу не ставили. Может, тебе еще на каждой жемчужине пробу показать?» Добавил Женька и достал из кармана горсть совершенно одинаковых кругленьких жемчужин. Я ж рот разянул, а он и говорит «Нравится. Меняюсь». «На что, на солдатиков?» «Нет». «На машинке?» «Нет». «На железную дорогу?» «Нет. На твой перочинный нож». Не могу, мне батя сподарил. Ну я завтра тебе ещё монеты в придачу дал бы. Не, не могу, отказался я и ушёл домой, а в глазах от драгоценности. Дома меня старшая сестра спрашивает: "С чего это у тебя глазки так блестят? Натворил что-нибудь?" Я обещал никому не говорить, но не выдержал и рассказал о кладе. Да, в этом озере вполне мог клад оказаться. Здесь за времён Ивана Калиты много чего бывало. Согласилась сестра. Но я ее уже не слушал. Сел, взял карандаш и бумагу, пишу. Она спрашивает. «Чего это ты записываешь? Список составляю, кому, чего куплю, если у Женьки хотя бы часть клада в именю». «Ну и чего?» «Попей маме воздушный шар, чтобы они летом с дачи на работу летали, а не стояли в пробках на дороге». «Ничего себе! А бабушке с дедушкой что?» «Бабушке! Оранжерею здесь построю, чтобы любые цветы у нее росли». Даже рододендроны. Вижу, у сестры тоже глаза заблестели, и она говорит: "Как бы Женьке хоть что-нибудь выменять?" "Он на пирочетный нож меняться хочет", говорю я. "Но это папин подарок, лучше я из города новый магнитофон привезу и поменяюсь. Нельзя, а тогда мама будет сильно ругаться". "Ерунда, потом сотню таких купим". Смотри, вдруг Женька ждать магнитофона не станет, другим всё променяет на марки или запчасти для велосипеда. И сокровище, кажется, у тех, кто ничего не смыслит в истории. А вот мы потом часть драгоценностей в музее передадим. Она взяла сумку, достала кошелёк. Деньги-то не главное в жизни, а вот наука и искусство. Надо спешить. Иди к нему скорее, предложи деньги. Он, наверное, не согласится на деньги, но я попробую. Удивительно, но когда я показал Женьке деньги, всю стипендию сестры, он сам сразу предложил: "За это я тебе отдам кольцо с жемчужным бриллиантом". А монеты? Давай еще столько же. У меня больше нет, и у сестры нету. Ну, подкопи пока, а я как раз на неделю в город поеду. Вечером мы ждали папу с нетерпением и с какой-то тревогой. Он, конечно, обрадуется сокровищам, но когда узнает, что мы за них столько денег отдали, папа приехал и сразу почувствовал неладное. Что это вы притихли? Обещай никому не говорить, иначе не расскажем. Обещаю. Тогда смотри. И мы показали жемчужину, бриллиант и кольцо. Так, сказал папа. Клад, пояснила сестра. Из озера и из сундука, добавил я. У нас тут вроде не было пиратов. усмехнулся папа. Зато были цари, опричники, поляки с лжедмитрием. сказала сестра. Даже Наполеон наступал в этих местах. И революция тут была, поддакнул я. Но папа уже пристально разглядывал бриллиант. Дай к молоток, вдруг попросил он. Чего? Молоток. Он положил бриллиант на каменный подоконник, улыбнулся и бо-бух по нему молотком. Что же ты наделал? Ничего. Ничего не осталось, значит, было стекло. Алмаз ведь гораздо крепче, что-нибудь досталось бы. Может, хоть жемчужина настоящая. Проверим. Папа зажёг газ, положил жемчужину на вилку и поджарил над пламенем. Пш. Жемчужина расплавилась. Где взяли клад-то? У Женьки выменили? На что? Ну, ну. Папа, он не виноват. Ступила сестра на мою стипендию. Это я глупо поверила. Тогда берите оставшееся золотое кольцо и идите к Женьке за деньгами, а ему скажите, что в следующий раз я за обман уши надеру. Папа, но сейчас Женьки уже нет, он обещал только через неделю на дачу приехать. Вот как? Значит, надолго без стипендии остались. Женья тем летом видно больше не приедет. Но он обещал. Обещал, обещал. Вот увидите, не приедет. Женька и правда не приехал. Теперь я весной жду.